Глава двадцать вторая. Брейди не сводил глаз с подноса, на который Фоли положил слизня. Чудище буквально купалось в собственной слизи. Бредди смотрел на него, испытывая нетерпение и отвращение. Рядом с подносом стояла мензурка, наполненная прозрачной оранжевой жидкостью. Фоля опустил в нее пипетку, набрал оранжевой жидкости и поднес кончик пипетки к телу слизня. Смотрите. Фоля осторожно надавил на пипетку. На ее кончике повисла маленькая капля жидкости и упала на слизня. Брейди показалось, что произошла внезапная вспышка, сопровождавшаяся шипением. Как только капля жидкости коснулась слизня, черное тело взорвалось. Маленький фонтан поднялся в воздух. Если это была кровь слизня, то она больше походила на гной. Тело сжалось на секунду и замерло. «Господи, боже мой!» – прошептал инспектор. Фоли посмотрел на него и улыбнулся. «Он мертв?» Спросил Брэдди еще ниже, наклоняясь над слизнем. «Совершенно верно, он мертв», — уверил его Фоли. «И что же это за состав?» — спросил Брэдди, указывая на мензурку. «Ну, я пока еще не дал ему название, но его изобрел именно я», — сияв молодой ученый. «Возможно, я назову его фолицидом. засмеялся он. «Ну, как бы вы его ни назвали, он уже есть. Но что же его делает таким взрывчатым?» В состав средства от слизней входят мышьяк и большая доза лития. Если вылить 10 или 12 галлонов этой жидкости в озеро, произойдет взрыв, который может смести наш город с лица земли. Он, триумфом посмотрел на Брейди. «И где же, черт возьми, вы достали химикаты?» Брейди все еще не мог отвести взгляд от дохлого слизня. «На фабрике химических удобрений. Я сказал им, что это мне нужно для музея». «И они мне предложили столько, сколько я захочу». «Ну и сколько же вы взяли?» «Достаточно». «Ну что же, вы успели вовремя». Брейди протянул молодому ученому газету со статьей о трех смертях. Фоли прочел и нахмурился. «Вчера вечером они залезли и в мой дом. Десятки этих тварей», — сказал Брейди. «Слизни? К вам? Каким образом?» «Через канализацию и по водопроводным трубам тоже». Они уже продвигаются по всему городу. Господи, тогда как же, скажите, на милость, мы их уничтожим? Мы можем залить это средство в канализацию, тут никаких проблем, но как, скажите, мы уничтожим тех, что появились в водопроводе? Брэдзи покачал головой. А если, как вы говорите, этот состав взрывоопасен, то я не совсем уверен, что мы сможем его использовать и в канализационной системе. Фоли на минутку задумался. Вы видели вспышку при соприкосновении жидкости с телом слизня? Этот взрыв кажется намного сильнее, чем он есть на самом деле. Очевидно, мы все-таки сможем использовать его в конденсационных системах и не причинить особого вреда. Когда вы говорите «не причинить особого вреда», то имеете в виду, что весь Мертон не взлетит на воздух? С сомнением спросил Брейди. Должен же быть какой-то выход, сказал Фолли. Но кто, черт возьми, нам может помочь? «Палмер». «Кто?» «Дон Палмер. Это один из опытнейших слесарей в департаменте по канализации. Именно с ним я спускался в трубы в районе новых домов и видел там на глубине следы слизи. Он точно скажет, сможем ли мы использовать ваш состав. Или не сможем». При воспоминании об этом небольшом человечке, настоящем Кокни, Брейди улыбнулся. «У вас здесь есть телефон?» – спросил он. «Только в отделе исследований». Брейди направился было к двери, но остановился и задал еще один вопрос. Вы сказали, что в состав входит мышьяк? Фоли утвердительно кивнул. Процесс идет двояко, непосредственный контакт с поверхностью тела дает ту реакцию, которую вы только что видели. Мышьяк проникает под кожу и срабатывает мгновенно. В этом случае выживание невозможно. Фоли покрутил в руках мензурку с оранжевой жидкостью и убрал ее в лабораторный шкаф. В отделе исследований на одном из столов стоял телефон, и Брэйди быстро набрал номер. На другом конце тотчас взяли трубку, и он узнал голос Джули. «Дон Палмер на месте?» – спросил он. Она ответила, что сейчас проверит. Оказалось, что Палмера на месте нет, он выехал по вызову. «Как только он вернется, попросите, чтобы немедленно приехал в музей». Положив трубку, Брэйди поспешил обратно в лабораторию. «Не повезло. Придется подождать, пока он освободится», — сказал он, садясь на стул. Он посмотрел на лежавшее на подносе взорванное тело слизня и его передерного. «Я вот о чем подумал», — сказал Фоли. «А что, если эти слизни тоже подчиняются какому-то социальному порядку?» «Что вы имеете в виду?» — с удивлением спросил Бредди. «Ну, как бы вам это объяснить? Это только мои предположения, конечно. Может быть, крупные слизни действуют как лидеры среди более мелких особей? Может быть, у них есть своего рода гидролокаторы?» «Ну и какие у вас есть основания для таких предположений?» «Спросил Брейди». «Пока у меня только мои предположения, но это все, что у меня есть в настоящее время». «Теперь, если исходить из моего предположения, что громадные слизни являются управляющими для остальных особей, то мы можем уничтожить только крупные экземпляры. Тогда остальные, возможно, вернутся к своему нормальному образу жизни». «Вы хотите сказать, что они перестанут быть плотоядными?» – спросил Брэди. Фоль кивнул. «Но как же мы сможем избирательно уничтожать управляющих? Они слишком велики, чтобы двигаться по водопроводным трубам, так ведь?» Это означает, что для размножения они используют только канализационные более широкого диаметра. «А какое имеет к этому отношение ваша идея о социальном порядке среди них?» – спросил Брэди. «У многих видов насекомых, в частности у муравьев, существует некая социальная лестница, иерархия, согласно которой они ведут себя в гнезде и в семье. Все идет сверху, от королевы матки до последнего солдата ее гвардии». И дальше, к рабочим особям. Королевы и солдаты осуществляют контроль над рабочими особами. Убейте королеву-матку, и вся пирамида развалится. Но слизни не относятся к числу таких социальных видов насекомых, заметил Брейди. Боже праведный, а они вообще не относятся к насекомым, они моллюски. Знаю, знаю, махнул рукой Фоли. Но принцип распределения может быть тот же. Нет гнезда и нет королевы. Но я все-таки думаю, что огромные слизни ведут себя как управляющие по отношению к меньшим тварям. И я готов спорить, что они используют канализацию как место для откладывания икры. Там для этого процесса есть абсолютно все необходимые условия. Нет, все-таки не могу этому поверить. Я видел их, я был внизу, я о них читал, и все-таки я не могу поверить, сказал Брэди. Никто бы не смог в это поверить. Вы никому об этом не говорили? брейди рассказал ему о беседе с Филлипсом и о симптомах шистосоматоза у пациентов доктора Ворвика. «Нам нельзя в это вовлекать полицию», – констатировал брейди «Но они уже вовлечены», – заметил Фолли, кивком указав на газету. «Но они ничего не знают о слизнях и ни в коем случае не должны узнать о яде и о наших усилиях по уничтожению этих тварей». Фоли громко рассмеялся. «Знаете, впервые в своей жизни я задумался о смерти. Глупо, не правда ли?» Он посмотрел на Брейди, но тот ответил ему ничего не выражающим взглядом, и ученый продолжил свою мысль. «А все после того, как я прочел в газете об этих троих. Какая должна быть ужасная смерть умереть подобным образом?» Он с трудом проглотил вставший в горле комок. «Будем надеяться, что никому из нас не придется узнать, как это страшно», ответил Брейди. Фоли наклонился и достал из нижнего ящика стола бутылку водки. «С водой будет покончено», — рассмеялся он. Брейди тоже улыбнулся, наблюдая, как молодой человек наливает прозрачную жидкость в две рюмки, и одну протягивают инспектору. Брейди тут же выпил. Обжигающая жидкость приятно потекла в желудок. «Так сколько у вас уже приготовлено этого яда?» — спросил он. «Достаточно, чтобы растворить в пяти галлонах жидкости. Наша единственная теперь проблема, так это доставить эту жидкость в городскую канализацию. Мы же не можем просто вылить яд в первый попавшийся сток». «Вот в этом-то нам и может помочь Палмер», — ответил Брэди. «Где же его черт носит?» «Кому-то из нас придется залезть в канализационные трубы», — мрачно сказал Фоли. Ничего не ответив, Брэди сделал еще один глоток водки. Эта мысль уже приходила ему в голову. Было уже половина седьмого, когда наконец приехал Дон Палмер. Он поставил свой белый фургончик между старым Volkswagen'ом Фоли и Vauxhall'ом Брейди и поднялся по широким ступеням музея к главному входу. За все годы, что он проживал в этом городе, Палмер ни разу не бывал в музее. И теперь он медленно шел по главной галерее, восхищаясь выставленными экспонатами. И давая себе слово привести сюда своих детей в первое же свободное воскресенье. Им очень здесь понравится, подумал он. Маленький Кокни поднялся на второй этаж. Звук его шагов эхом раздавался в пустых коридорах. Услышав шаги, Брейди вышел ему навстречу. «Что-нибудь случилось?» – спросил Палмер с дружеской улыбкой. Брадис схватил его за руку и повел к Фоле в лабораторию. Втроем они уселись вокруг стола, и Палмер с благодарностью принял от Фоли рюмку водки. «Моя старушка думает, что я сижу где-нибудь в баре и пью», – сказал он одним глотком, осушая рюмку. И только поставив ее на стол, Палмер увидел то, что осталось от слизни. «Что это, черт возьми, такое?» Спросил он, посмотрев с удивлением сначала на Фоли, а потом на Брейди. «Это слизень». «Да перестань. Что же, я не знаю, какими бывают слизни. Они маленькими, вот такого размера». Он показал кончик своего указательного пальца. «Ты что, последнее время газеты не читал?» Спросил Брейди, кладя перед ним последний выпуск местной газеты. «Да, читал. Ужасно. Прикончили троих». «И за что?» Палмер покачал головой. «Они были убиты слизнями» ровным голосом произнес инспектор. «Все трое. И Рон Белл тоже». «Я знал Рона», — сказал Палмер. «Но я не понимаю, о чем вы говорите. Убит слизнями? Извините, но это очень плохая шутка». Брейди вздохнул и приступил к долгому обстоятельному рассказу подробно о каждом случае, о каждой смерти, о ядовитых следах, которые оставляют слизни, об ужасных созданиях в саду, о том, как одно из них пыталось его укусить» и о том, как он закрыл все краны у себя в доме. Фоли, в свою очередь, рассказал, как слизни размножаются, двигаются и питаются. Палмер слушал, внимательно впитывая каждое слово. На лице у него было выражение ужаса, смешанное со смирением, как будто бы он уже покорился своей судьбе. По мере того, как ему перечислили все, что случилось за последнее время, он заметно приуныл. Они рассказали ему об открытии Фоли, о том, как они собираются уничтожить напавших на город чудовищ. Оперативник по восточным водам внимательно все выслушал до конца, когда уже нечего было рассказывать. Затем Фоли продемонстрировал ему результаты действия яда, и в комнате наступила тишина, а за окном уже стемнело. Ведь пока они перечисляли все ужасающие, и отвратительные детали, прошло не меньше часа. Боже мой, прошептал Палмер. Он залпом выпил вторую рюмку и сжал ее машинально рукой, едва не раздавив. «Боже мой! Нужна ваша помощь, Палмер!» — сказал Бредди, кладя руку ему на плечо. Палмер, как робот, повернулся к Бредди. «На их месте могли быть моя жена и мои дети», — произнес он глубоко потрясенный. Потом поставил рюмку на стол и очень просто спросил, «Как я могу вам помочь?» «Нам нужны карты канализационной системы города», — сказал Брейди. «И нам нужна еще кое-какая информация». Похоже, что маленький Кокни вышел из своего состояния транса. Он тряхнул головой, как бы сбрасывая из себя весь ужас услышанного, и сказал. «Карты лежат у меня в машине. Я сейчас принесу». Фоли тоже поднялся. «Пожалуй, мне надо пойти и приготовить яд». С этими словами он исчез. Оставшись в лаборатории один, Брейди посмотрел на убитого слизня, и по его телу пробежала дрожь. Ему захотелось немедленно увидеть Ким. Надо ей позвонить и сказать, что с ним все в порядке. Наверное, она волнуется, куда это он пропал. Но идти к телефону Брейди почему-то не хотелось. Через несколько минут вошел Палмер, неся свернутый в трубку карты. Сняв с трубки эластичную резинку, он расстелил листы на рабочем столе. Чтобы карты не сворачивались, Брейди поставил по углам бутылку и что-то из лабораторного оборудования и склонился вместе с Палмером над картами. Карты кондиционной системы напоминали ему лондонское метро. Линии пересекались, шли по прямой и образовывали несколько больших и малых окружностей. Одни были красные, другие черные. Самые большие круги были красные, и каждый был обозначен номером. «И что означают эти цифры?» – спросил инспектор. «Это смотровые колодцы. Каждый номер означает улицу, на которой они находятся». «И как, черт возьми, вы можете запомнить, что есть что?» – с удивлением спросил Брэдди. «Это часть моей работы». Через некоторое время вернулся в комнату и Фолли, снимая на ходу резиновые перчатки. «Итак, я готов», — объявил он. «Вы что, решили вылить этот состав прямо в канализацию?» — спросил Палмер. «Другой возможности у нас нет», — ответил Фолли. «Должен вас предупредить, что внизу очень высокая концентрация метана. Вы же знаете, как он легко воспламеняется. Если вы устроите внизу взрыв...» то взорвется и метан. — То есть как? — спросил брейди Я пытаюсь вам объяснить, что в результате совместного действия этого яда и метана может произойти сильнейший взрыв, от которого весь город взлетит на воздух. — Боже мой! — ужаснулся брейди Вы в этом уверены? — настаивал Фолли. — Да, будет сильнейший взрыв. В этом у меня нет никаких сомнений. Я говорю о силе взрыва. И что же может произойти? Ну, во всяком случае, непременно выбьет все люки в городе. И обязательно пострадает все водоснабжение. Вполне вероятно, что могут пострадать улицы и дома. Внизу всюду идут трубы. Могут пострадать? Переспросил Фоли. Но это же не значит, что так оно и случится. Ну, конечно, это самое худшее, что может произойти. У каждого дома имеется свое вентиляционное отверстие которая примет на себя взрывную волну. Все зависит от мощности взрыва. Ну что же, значит, нам придется положиться на судьбу, заметил Бредди. И заняться определением мест скопления слизней, сказал Фоли. Первые были обнаружены в новом районе, и последующие несчастные случаи произошли там же. Покажите нам это место на карте, Палмер. Дом Рона Белла находится здесь, пальцем показал слесарь. Вентиляционный колодец расположен позади дома, а смотровой люк на улице перед домом. Мы сможем оттуда попасть в канализационную трубу? Как соединяется эта чертова сеть труб? Палмер провел пальцем по черным линиям, по четырем ниточкам канализации. Все сточные трубы находятся в одном центральном помещении. Через смотровые колодцы можно попасть в небольшие помещения под землей, куда сходятся трубы данного района. Они указаны на карте кругом, под определенным номером. Под каждым кругом имеется внизу большое помещение. Одно на три улицы. Брэдди с сомнением потер подбородок. Сможем ли мы пролезть по этим трубам, как мы с вами проделали это у дома этой старухи? Каков их диаметр? Я думаю, что сможем. Но нам потребуется специальный дыхательный аппарат. «Эти сточные трубы находятся на большей глубине, чем остальные, и давление там намного больше», — объяснил Палмер. «И что же это за аппарат? В него входит маска для лица, соединенная с кислородным баллоном, и у него есть один недостаток. Кислорода хватает только на 30 минут». В комнате опять наступила тишина. «Ну что ж, мы должны спуститься в эти трубы», — твердо произнес Бредди. «Другого выхода у нас нет». Надо спасать людей. Но что же конкретно мы будем делать? Объясните мне. Если внизу такое количество этих чертовых гадов, то как вы собираетесь уничтожить всех разом? Я проползу по трубам, спокойно ответил Брейди. Нет, вы ничего не сможете сделать в одиночку, покачал головой Палмер. Там внизу настоящий лабиринт. Помолчав, он глубоко вздохнул. Придется мне идти с вами. Они молча посмотрели долгим взглядом друг на друга, и Брейди продолжал свою мысль. «У нас только один способ сделать это. Мы должны проползти по трубам и заставить слизней заполнить одно из центральных помещений. Как только мы это сделаем, вы, — он посмотрел на Фоли, выльете туда эту ядовитую жидкость». «Вы хотите сделать из себя человеческую приманку?» — спросил Фоли. «Другого способа я не вижу». — ответил Брейди. — Ну а как, черт возьми, я узнаю, что вы находитесь там внизу? Как только вы спуститесь вниз, у меня уже не будет возможности определить ваше местонахождение в трубах. А если я вылью яд, когда вы будете еще там, внизу? Вас же разорвет на куски вместе со слизнями. — Но мы можем поддерживать с вами связь при помощи воки-токи, — сказал Палмер. — Я всегда пользуюсь им, когда работаю на глубине. Фоли согласно кивнул. «Если между нами будет постоянная связь, вы сможете по карте следить за нашими перемещениями», продолжил Палмер. «Ну, тогда решено», объявил Брэди. «Палмер и я, мы войдем в кондиционные трубы через люк около дома Рона Белла, а вы, Фоли будете следить за нами по карте, не теряя связи. Мы постараемся привести слизней в одно из центральных помещений. Как только мы там окажемся, дайте нам пять минут, чтобы мы удрали...» а потом выливайте яд. «И что же будет, если вы не сумеете вовремя оттуда убраться?» спросил Фоли. Брейди на минуту задумался. «Что ж, все равно наливайте. А вы вовсе не обязаны туда спускаться», добавил он, поворачиваясь к Палмеру. «Я уже вам объяснил, что у вас не будет ни малейшего шанса, если вы пойдете в одиночку. А я не смогу стоять наверху и размышлять о том, как вы себя убиваете». «Брейди». «Вам не кажется, что было бы неплохо в начале, до вашего спуска, обыскать этот старый дом? Я хочу сказать, что, возможно, там все еще осталось какое-то количество слизней», — сказал Фоли. «Вот здесь вы правы. Я начну именно с этого», — сказал Брейди и повернулся к Палмеру. «Мы с вами поедем на вашем фургончике, а вы, Фолли, возьмете яд и свою машину». С этими словами Брэйди направился к двери. «Вы куда?» — спросил Фоли. «Мне надо позвонить». Фоли отправился за канистрами с жидкостью, Палмер поехал за оборудованием, которое им могло понадобиться, а Брэди пошел по коридору к стоящему там телефону. Сев на край стола, он подвинул телефон к себе поближе и начал набирать номер, стараясь унять дрожь в руках. Небо на улице стало похожим на черное бархатное одеяло с небольшим вкраплением мерцающих звезд. Легкий ветерок шелестел листьями росших у музея деревьев. К телефону долго никто не подходил. Наконец он услышал голос Ким. «Алло? Ким?» «Майк, где ты, черт возьми?» Слышно было, как она расстроена. «Я уже дважды звонила тебе в офис, но никого там не было. Я уже хотела звонить в полицию. Думала, с тобой произошел несчастный случай». «Послушай меня, дорогая», — прервал он ее. «Я сейчас в музее. И что же ты там делаешь?» Фоли нашел способ избавиться от слизней. «Майк, я прошу тебя...» «У нас тут возникла прекрасная идея. Я спущусь вниз, в канализационные трубы еще с одним человеком». Он услышал, как она заплакала. «Майк, пожалуйста, не делай этого, ты же можешь...» «Ким, послушай меня. Их надо уничтожить». На другом конце провода наступила тишина, и было слышно только обычное телефонное потрескивание. «Ким?» — повторил он. «Да. Прошу тебя, все краны дома должны быть замотаны и закрой все двери и окна. А в ответ была тишина. «Ким, ты слышишь меня?» «Да». Ему так хотелось быть сейчас рядом с ней, крепко прижать ее к себе. «Ким, я люблю тебя», — сказал он, проглотив подступивший к горлу комок. Она помолчала несколько секунд, потом он услышал ее тоненький голосок. «Ты знаешь...» Я сейчас подумала, как же это смешно для человека под 40, ползти на коленях по конденсационным трубам. Она опять заплакала и никак не могла успокоиться. Мне пока еще 39, попытался пошутить он, но у него ничего не получилось, и он закрыл глаза, слушая ее тихий плач. Я люблю тебя, тихо сказала Ким. Ты смотри, что вы мой ужин не остыл, ответил он и тихо положил трубку. Какое-то время он продолжал сидеть на краю кресла, массировал переносицу пальцами и глубоко вздыхал. На ступеньках лестницы появился Палмер, таща в мешке все, что могло понадобиться в их Одиссее. Он прошел мимо инспектора в лабораторию. Вскоре Брейди присоединился к нему. «Наденьте это на себя здесь», — сказал Палмер, протягивая ему защитный костюм. «Это сэкономит нам время». Оба они надели костюмы из толстой прорезиненной ткани. Палмер вытащил из своего мешка три воки-токи, и один из них протянул Брейди, спросив, умеет ли тот им пользоваться. Брейди никогда не пользовался воки-токи, и Палмер продемонстрировал ему, как это делается. В ожидании, когда к ним присоединится Фолли, Палмер несколько раз провел с инспектором переговоры по радио. Наконец Фоли появился, таща огромную металлическую канистру, и они услышали, как в ней плескалась тяжелая жидкость. Горлышку канистры Фолли прикрепил трубку. «Помогите мне нести эту штуку вниз», — попросил Фоли. Брейди помог ему снести канистру вниз и выгрузить на заднее сиденье Volkswagen. Потом он протянул Фолли карты канализации и оки-токи. Палмер и Брейди сели в белый фургончик, положив аппараты для дыхания себе на колени, и, наконец-то, тронулись с места. Фоли последовал за ними. Брейди посмотрел на часы. Было 10 часов 15 минут. Через 10 минут обе машины остановились около дома Рона Белла.